Глава 5. В комнате повисла тишина. Мод смотрела на меня. Это была моя гостиница, и решение было за мной. У нас было время до следующего утра. Следуйте за мной, пожалуйста. Я провела его по коридору, создавая по дороге новую комнату на первом этаже. О Хиро было известно совсем мало, но мама как-то рассказала мне, что в воспопроизведении природной среды Хиро Было выше возможностей гостиницы. Под моим руководством Гертруда Хант могла создать почти всё при наличии нужных ресурсов, но некоторые вещи, например, сильный жар, были невозможны. Гостиницы могли справиться с небольшим регулируемым пламенем, вроде каминов и очагов, но огонь в больших масштабах вызывал у них стресс. По словам мамы, естественная среда хиру состояла из очень специфической комбинации газов, давления и гравитации, и мы просто не могли её воссоздать. Хиро нигде и никогда не было по-настоящему комфортно, но им нравилась вода. Когда один останавливался в гостинице родителей, мама сделала для него комнату со стенами цвета индиго и глубоким бассейном в конце. Это было для меня наилучшим выходом. Хиро двигался позади меня, Его походка была медленной, тяжеловесной и затруднённой. В нашей галактике любили технику во всех её проявлениях. Не имело значения, был ли это высокотехнологичный штурмовой костюм или гибридный меч, после появления кто-нибудь сразу же пытался его улучшить. Хиро были ярким исключением из этого правила. В них не было ничего элегантного или эффективного. Они были неуклюжими и медлительными, словно какой-то чокнутый гений попытался собрать робота из деталей, которые нашёл на свалке. Но умер прежде, чем смог улучшить дизайн своего первого, едва функционального прототипа. Даже его переводчик был настолько древним, что не смог связать утро с началом нового светового цикла. Но в его голосе было столько грусти. Может, переводчик и был древним, но эмоции были живыми. Мне следовало сделать что-то получше пустой синей комнаты. На мгновение я закрыла глаза и попыталась как можно лучше почувствовать стоящее рядом со мной существо. Если бы я была на его месте, в чём бы я нуждалась? Я хотела бы красоты. Я хотела бы надежды и покоя, и прежде всего, безопасности. Но что под красотой понимали хиру? Расскажите мне о вашей планете. попросила я Хиру её не описать словами. Конечно, не описать, но для меня это не первый день в гостинице. Расскажите мне о небе. Хиро остановился. Цвета, сказал он, кружащиеся и перетекающие друг в друга, сияющие реки цвета на тёмно-синем небе. Мама была блеска санджиго, красный, жёлтый, красный. Да. Лавандовый. И огоньки. Хиро медленно поднял свою массивную руку и пошевелил ей. Крохотные огоньки на небе до самого горизонта. Облака? Да. Как высокая клубящаяся воронка. Мы подошли к двери. Я толкнула её кончиками пальцев. Круглая комната вытянулась вверх, поднявшись на 3 этажа в высоту. На самом верху в очень медленном водовороте вращались облака. Трехмерная проекция, струящаяся с потолка. Северные сияния заливали комнату светом, чередуясь между тёмно-фиолетовым, красным, розовым, бирюзовым и прекрасным сияющим лавандовым. Крошечные реки сияющих точек кружили и медленно парили среди иллюзорных облаков. В дальней стене комнаты, из каменной стены цвета тёмного индиго, Выступали два сидения, подходящие для хироформы. В центре прямо под небом ожидал круглый бассейн с водой шириной 20 футов, достаточно глубокий, чтобы вместить хиро до подбородка шлема. Отдыхайте. Хиро не ответил. Он смотрел на небо. Медленно, грузно он двинулся к бассейну. Отверстия на его скафандре с шипением закрылись. Он опустился на первую ступеньку лестницы, на полфута в воду. от близкий северного сияния заиграли на металле его костюма. Хиро сделал ещё шаг, заходя глубже. Вода заплескалась вокруг его тела. Он развернулся и рухнул в воду, всплыв лицом к небу. Я вышла и закрыла за собой дверь, победно улыбнувшись. У меня получилось. Из комнаты позади меня донёсся тихий всхлип. Я замерла. Ещё один печальный и мучительный всхлип настоящей скорби весь мой триумф разом испарился он был один одинёшенник в галактике один из последних тысячи оставшихся от его вида и теперь он плакал в моей гостинице лена цепочкой вернулась обратно в гостиную мод сидела на диване орланд решил остаться там где и был в дверях шон не сдвинулся со своего места у стены Ты знаешь арбитра? спросила Мод. Настолько, насколько кто-нибудь может знать Джорджа. Он сложный человек. А ещё он оказал мне неоценимую услугу, да. Невольно я встретила. Возможно, это должен был быть Джордж. Только он мог повернуть всё так, чтобы помочь и мне, и Хиро одновременно. Ты собираешься принять предложение? спросил Шон. Мы будем глупцами, если его не примем, сказала Мод. Мы не смогли бы позволить себе задать архивариусу вопрос, даже если бы работали без остановки до конца наших дней. Она была права. Джордж сделал нам подарок, который бывает лишь раз в жизни. Но он шёл в комплекте с серьёзными обязательствами. Мы с братом годами искали наших родителей, сказала я. Мы ничего не нашли. Архивариус располагает огромным богатством знаний. Если кто-то и знает, то только он. Чувствою сейчас будет но, сказала Мод. Нам придётся противостоять Дразире. Рано или поздно они появятся. Мы поставим гостиницу под угрозу обнаружения, а гостей под угрозу гибели. Мод потеряла лицо. Я подумала о Хиру в комнате, который тихо всхлипывал от воспоминаний о небе своей планеты. Нужно быть абсолютно бессердечным, чтобы сказать нет. Если в гостинице не будет других гостей, Нет, не возможно даже в этом случае. Это было бы безответственно. Иногда моя работа требует бессердечия. Я знала, как поступить правильно. Так почему же это заставляет моё сердце сжиматься? К тому же, у нас нет живой силы, сказала я. "У тебя есть?" Я возразил Шон. "Я это очень ценю, но ты не имеешь отношения к гостинице". Шон вытянул из штанов бумажник, достал из него доллар и вручил мне. "Ладно, И что мне с ним делать? Найми меня. Я с удовольствием протяну вам руку помощи, вызвался Арланд. Вы гость, заметила Мод. Я в отпуске, возразил он. Пытаюсь улучшить своё физическое и душевное состояние. Небольшая разминка полезна для тела, как я понимаю, хранители гостиницы должны идти навстречу пожеланиям своих гостей. Я требую бой. Никто не спросил меня. сказала Калдения, проскользнув в комнату из кухни. Потому что я, по-видимому, старая тушонка, кошелка, исправила я. Спасибо, моя дорогая, старая кошелка. Тем не менее, я приветствую любое оживление. Жизнь может быть ужасно скучной без небольшой перчинки, особенно перед праздниками. Зазвонил телефон. Я сунула доллар в карман джинсов под мантией и пошла отвечать. Дина, Голос Брайана Родригеса дрожал от напряжения. Рад, что сумел тебя застать. Мистер Родригес, что случилось? Мистер Родригес никогда меня ни о чём не просил. Пожалуйста, только нико, только нико. У тебя ловит Даласки канал. Какой? Любой. Я прикрыла трубку рукой. Экран. Мне нужен эфир восьмого канала из Даласа. Экран выскользнул из стены, мигнул и вспыхнул светом. Участок шоссе, показанный сверху, явно снимали с вертолёта. Армада полицейских машин летела по асфальту с включёнными сиренами. Перед ними на бешеной скорости скользил овал бледного света, лавирующий между автомобилями. Знаешь, Джим, мы находимся на некотором расстоянии, произнёс мужской голос сквозь лёгкие статические помехи. Мы собираемся нагнать его, но до сих пор не смогли рассмотреть, что это за транспортное средство. Мы всё ещё довольно далеко, поэтому мы постараемся приблизиться и посмотреть, сможем ли разглядеть, что под этим светом. Мы должны увидеть, что произойдёт, когда это транспортное средство продолжит мчаться по магистрали. Мы все знаем, насколько опасны эти скоростные погони, произнесла женщина-репортёр. Будь то на шоссе или на улицах города, но когда такой яркий свет скрывает транспортное средство, это не может быть безопасным. Он явно ослепляет офицеров, преследующих этого человека. Можете представить, что видите подобное в своём зеркале заднего вида? Шон выругался. О нет, пожалуйста, нет. Я выразилась очень чётко, когда Винк выписывался из гостиницы перед тем, как мы отправились за мод. Очень чётко. Я сказала оставаться в Касафилис и соблюдать приличия или покинуть планету. Но как мы видим, Джин, полиция держится не слишком близко. На самом деле, они дают этому водителю довольно много пространства, пытаясь удержать его от паники и совершения необдуманных поступков. Мне очень жаль, что приходится просить тебя об одолжении, сказал мистер Родригес. Но это один из моих гостей. Ку, его зовут Винк. Ах, вот чёрт. Он зарегистрировался в моей гостинице прошлой ночью и ушёл как раз на восходе. И теперь у нас вот это безобразие. Понятия не имею, куда он направляется. Я знала, куда он направлялся. Он направлялся по шоссе А45 ко мне. Винк возвращался в Гертрудуханд. Слава богу, кто-то оборудовал его скоростным мотоциклом дневным затемнителем, сказал мистер Родригес. Я посмотрела на Шона. Он развёл руками. Это всё, что было в твоём гараже. Я был его последней остановкой, сказал мистер Родригес. Он так и не выписался. Винк всё ещё был гостем. Если Винга поймают, Мистеру Радригесу придётся отвечать перед ассамблеей, и они не будут снисходительны. Он несётся по шоссе в вашу сторону, а за ним половина Даллаского полицейского департамента. Скоро он выедет за границу города, и вмешаются патрульные штата. Я не смогу добраться до него достаточно быстро. Мы должны появиться перед ним, чтобы задержать. Любое транспортное средство, которое сможет достичь подобной скорости, привлечёт слишком много внимания в дневное время. Анна, вас на канале, уважаемые та же. Вы можете как-нибудь помочь? Почему ради всего святого ты установил затянительный его сверхскоростной мотоцикл? Мы с Шоном сидели в кузове рейдерского грузовика, который арендовали 40 минут назад. Мы оборудовали его фотонным излучателем, приехали сюда и припарковались на траве сильно в стороне от дороги, сбоку от трассы I-45. Перед нами простиралось совершенно пустое шоссе. потому что у него вообще ничего не было. И он ку. Шон положил предплечье на колесо и проверил телефон. В гараже были рассеиватели и фотонный проектор. Я их там не видел. А если бы даже и увидел, кто не стал бы устанавливать их на его байк? Почему нет? Потому что это ку. Мы использовали их как разведчиков на Нексусе, но он с трудом подчиняется правилам и водит как манек. Если в его тупую голову проникнет мысль, что его скоростной байк теперь невидимый, Он будет рассекать повсюду среди бела дня, и из-за этого были бы аварии на всех крупных магистралях страны. Я установил затенители и предупредил его, что это только для экстренных случаев, и что если он использует его, явятся правоохранительные органы и начнут охоту. В таком свете мне пришлось согласиться. Винг был опасен. Он мог не просто создать аварии, он создал бы целую кучу аварий. Пострадали бы люди, возможно, смертельно. Шон тихо зарычал. Арлан игнорирует мои сообщения. Не пробовала отправить ему смайл с поцелуем? Шон молча посмотрел на меня. Наверное, он просто на тебя не запал. Он постучал по своему наушнику. Только что миновали Мэдисон Вэлл. Они выбросили полосы с шипами, но он, конечно же, пронесся мимо, учитывая, что он едет в двух футах над землёй. Он должен быть в зоне доступа примерно через 2 минуты. Тихосские патрульные должно быть рассудили, что в конце концов у неизвестного автомобиля кончится бензин, потому что всё указывало на то, что они решили загнать его. Они также перекрыли шоссе около Медисон-Вилли в обоих направлениях, и нам пришлось прокрываться мимо их дорожного поста. Я всю дорогу задерживала дыхание. Фотонный излучатель может творить чудеса, делая тебя практически невидимым, но он не скрывал звук. Каждый раз, когда подвеска грузовика скрипела, Я готовилась к худшему. Мы противостояли восьми полицейским машинам и вертолёту. К счастью, в интересах общественной безопасности они запретили использовать вертолёты каналам новостей, поэтому хоть о них нам не нужно было переживать. Я вытащила телефон и набрала номер Орландо. Я дала ему один из дежурных, которые мы держим для гостей, и показала, как им пользоваться. Он не проявил энтузиазма. Гудок. Гудок. Гудок. Ну, Жорланд. Гудок. Этот коммуникатор смехотворен. Раздался голос Орландо в трубке. Я включил громкую связь. Что это за ерунда с вазюканием пальцами и нажатием кнопок? Почему он просто не активируется голосом? Ку будет в пределах досягаемости через 1 минуту 45 секунд. Понятно. Он бросил трубку. Может, телефон был и смехотворен. Но зато он был безопаснее радиопередатчиков. Я набрала сестру, она ответила на первом же гудке. Полторы минуты. Принято. Я по барабанила пальцами по деревянному полу в кузове грузовика. Это сработает. Это простой план, основанный на том, что вампиры делают лучше всего охоте. Орланд задержит ку, моя сестра отвлечёт копов, а мы были водителями на стройме. Ты собираешься помочь Хиро? спросил Шон. Я хочу. Что же тебя останавливает? Это будет организационный кошмар. Возможно, мне по первому требованию придётся покидать гостиницу. Дорозири попытаются применить силу, и я не думаю, что их волнует осмотрительность. Как хранительница гостиницы, я должна избегать ситуаций, которые могут привести к разоблачению. Хм. Произнёс он. А какая настоящая причина? Это и есть настоящая причина. Я видел твоё лицо. Сказал Шон: "Ты едва не плакала, когда он рассказывал свою историю. Вот вам и непроницаемое лицо хранительницы. Просто потому, что я сочувствую, не значит, что я не могу объективно оценивать ситуацию". Он помолчал. Слева от меня, в отдалении, в небе возникла тёмная точка, быстро увеличивающаяся в размерах. Вертолёт. 3 2 1. Закончил Шон. Белый шар поглотил вертолёт. Мод выстрелила слепящим туманом. Шар расширился, посерел и плотным облаком завис в воздухе. Прогремел второй взрыв, также ослепительно белый и близко к дороге. Патрульные напоролись на слепящие противопехотные мины, которые мы разбросали пару минут назад. Армада полицейских машин только что была ослеплена. Взрывное облако застыло, потеряв свою яркость. Первый бледный шар слепящего тумана упал на него, притянутый словно магнитом. Караван полицейских машин осторожно остановился, и вертолёт аккуратно где-нибудь приземлится, надеюсь, не на них. Сфера будет удерживать их около 6 минут, достаточно, чтобы вырубить всех в машинах и затем раствориться в воздухе. Технология ослепляющего тумана была разработана несколько столетий назад предприимчивой бандой галактических преступников, специализировавшихся на похищениях. Она стоила баснословных денег. Я наблюдала бы и припасы на сумму 200.000 кредитов в действии. Это была добрая часть выручки от проведения мирного саммита. Шаг вперёд и два назад. Но даже так я всё-таки вышел вперёд. Понадеемся, что мины сработали как задумано. Только не попадись, мод. Только не попадись. Я выпрыгнула из машины, пробежала вдоль борта, забралась в кабину и выключила фотонный излучатель размером с холодильник, который мы прикрепили к кабине грузовика. Если кто-то наблюдал за нами с шоссе, они увидели бы, как райдеровский грузовик внезапно появился из небытия. В поле зрения появился одинокий водитель на громадном антигравитационном планирном байке с сетью позади. Арланд ехал на крицикле и тащил с красной мотоцикл-ско в чёрной сети сзади. Завижав тормозами, он остановился передо мной. Упаковано и доставлено. Винк в ужасе уставился на меня. Вслед за Арландом к нам направлялся второй крицикл. Мод. Сердце колотилось в груди. Она была цела. Порядок. Всё в порядке. Шон спрыгнул на землю, вытянул выдвижной пандус и опустил его на тротуар. Арланд заехал в грузовик на крециклите, таща за собой Ку. Я достала из кармана капсулу. "Нет", заверичал Ку. "Да, от тебя и так слишком много проблем". Я сунула капсулу ему под нос и надавила. Из неё с шипением вырвался зелёный газ, и Ку отрубился. "Мило", сказал Шон. Они с Арландом подхватили сеть с Ку и мотоциклом и забросили её в грузовик. К сожалению, это не работает на человеческой анатомии. Линочо проблем с офицером Мараемсом было бы намного меньше. Подъехала мот с большой пушкой для слепящего тумана через плечо и зарулила в рейдерский грузовик, поставив свой трицикл рядом с трициклом Орландо. Я протянула ей ещё две капсулы. Если Винк будет мешать, выруби его. Она кивнула. Шон захлопнул дверь. Я метнулась к кабине, открыла дверь, забралась внутрь и набрала код на фотонном излучателе. Бледные огоньки прибора замегали. Я спрыгнула и отошла на пару шагов назад, убедившись, что иду по прямой. Грузовик ещё. Если бы вы присмотрелись поближе, то могли бы увидеть лёгкую рябь в воздухе. Но для этого нужно было бы стоять всего в паре футов от него. Всё в порядке? спросил невидимый Шон. В порядке. Я пошла обратно и едва не подпрыгнула, когда грузовик внезапно возник в полуметре от меня. Я забралась на пассажирское сиденье, Шон завёл грузовик, и мы выехали с травы обратно на шоссе. Шон прибавил в скорости. Как наши дела? спросил Шон. Я посмотрела на телефон. Ещё 2 минуты, прежде чем рассеется эффект от мины, 23 минуты, прежде чем разрядится фотонный излучатель. Он нажал на газ. Райдер трясся и подскакивал. В кабине были только мы с ним. Вся эта затея была не просто опасной, она была безрассудной. Если нас поймают, мало не покажется. Шон сидел за рулём, сосредоточившись на дороге. Он ничего не сказал, чтобы переубедить меня. Он просто излучал тихое, уверенное спокойствие. Мне казалось, что даже если бы в небе внезапно появился космический корабль и открыл по нам огонь, Шон вытащил бы откуда-нибудь огромную пушку. Сбилхивои продолжил ехать с тем же безмятежным выражением лица. Если бы здесь не было Шона, я бы сделала всё это сама. Но сейчас я была рада, что он был со мной в кабине. Ты спросил, почему я должна отказать Хиру, сказала я. Да. Мод, Элен. Я только-только спасла мою сестру и племянницу из ада, в котором они жили. Мод заслуживает мира и покоя. Твоя сестра выглядела довольно радостной, когда ты дала ей эту отслепляющую пушку. Знаю. Именно этого я и боюсь. Если я поставлю гостиницу под угрозу, она будет в первых рядах обороны. Это её выбор, сказал Шон. Мой будильник зазвенел. Я его выключила. Патруль на шоссе вскоре очнётся. Я знаю, что это её выбор. Мой зять принёс много проблем на свою голову. На Элизард был в ответе за их изгнание, и однажды На той планете он потерял рассудок. Судя по тому, что говорила Мод, он впал в отчаяние и не мог ясно мыслить. В конце концов он предал дом, который его нянили был убит. Нормальной человеческой реакцией для Мод было бы попытаться улететь с планеты или попробовать создать безопасное гнёздышко для них с Хелен. Вместо этого моя сестра объявила кровную месть и месяцами занималась ею. Как и положено вампиру, сказал Шон. Да. Мы сейчас не в святой анакратии. Мы на земле. Это её дом. Ей понадобится время, чтобы вспомнить, каково это быть человеком. Я не собираюсь выбирать вместо неё или говорить, что ей делать. Я просто не хочу втягивать её в очередную кровавую разборку, даже не дав ей прийти в себя после всего, что ей пришлось пережить. И я хочу дать ей шанс приспособиться к человечности. Ну я вздохнула. Дорогие целиустремлённые Они преодолеют любое расстояние, чтобы убить Хэру. Ты прошёл через многое. Как тебе удаётся с этим справляться? Я не могу говорить за твою сестру, сказал Шон. Все разбираются с этим по-своему. Говорят, что нужен мир и спокойствие, и когда ты там, в самой гуще, где сплошная кровь и смерть, ты и сам так думаешь, потому что идеализируешь это. А потом ты возвращаешься домой. Он умолк на мгновение. Всё кажется не настоящим, продолжил он. Я встаю, здороваюсь с соседями, иду в магазин, заправляю машину. Всё время я стараюсь казаться кем-то другим и боюсь, что могу сделать что-то не так. Шон неи понятия не имела, как он себя чувствовал. Он посмотрел на меня с решительным лицом и ясными глазами. Тишина и спокойствие не помогают. потому что непорядок не снаружи, он внутри меня. Здесь и сейчас я чувствую себя наиболее нормально с тех пор, как вернулся домой. Я потянулась и взяла его за руку. Он отвел взгляд от дороги и посмотрел на меня. Свет отразился в его глазах, и радужки вспыхнули золотисто-коричневым янтарём. И это. Он сжал мою руку. Это кажется нормальным. Кажется, Словно я вернулся домой. Сирены заревели позади нас. Он всё ещё держал меня за руку, обнимая ладонь своими сильными пальцами. Я вспомнила, как он ушёл от меня в разрыв между мирами. Он хотел увидеть галактику и задолжал Уэлмсу услугу. Он прошёл сквозь разрыв и исчез, а я стояла на траве, обхватив себя руками. Гости уходят, а мы остаёмся. Это данность жизни хранителей. Мои родители исчезли. Брат отправился их искать и пропал. Мод вышла замуж. Но я получила шана обратно. Он был со мной в кабине, держал меня за руку и не хотел отпускать. Сбрось скорость, сказала я. Мы приближаемся. Мы проехали поворот на Леону. Сирены преследовали нас, делаясь громче. Я посмотрела в боковое зеркало. Полицейские машины были прямо позади нас. Через полминуты они врежутся в затрайдера. Возьми направо, сказала я. Шон отпустил мою руку и съехал на траву. Райдер качался из стороны в сторону, барясь с неровностями почвы, и выехал на узкую подъездную дорогу. Армада патрульных пролетела мимо, яростно завывая. Шон хищно рассмеялся себе под нос. Не возвращайся к Вулмсу. Я не это хотела сказать. По крайней мере, не так. Но раз уж я начала, то должна была закончить. Останься здесь со мной, хоть ненадолго. Я останусь, пообещал он. Я отвернулась. Он отпустил тормоза. Езжай по этой дороге, сказала я. Она выведет к Баксис. Я люблю Баксис, сказал Шон. Все любят Баксис. Сеть крупных заправок, совмещённых с ресторанами и туристическими центрами, Баксис предлагали всё. От парфе и полусотни видов вяленого мяса до техасских сувениров. Они всегда были полны машин и путешественников, которые любили лёгкий доступ к бензоколонкам и чистые туалеты. Нам всего лишь надо было пробраться мимо национальной гвардии, которая охраняла выезд, и смешаться с толпой. Наконец-то мистер Родригес должен будет мне услугу, а не наоборот. А почему ты хочешь помочь Херо? Спросила Яшона, пока мы заруливали на огромную парковку. Потому что кто-то взорвал их планету и теперь охотится на них, пытаясь истребить. Кто-то должен этому помешать. К тому же, когда ты примешь их предложение и окажешься втянута в эту заварушку, я не хочу, чтобы ты разбиралась со всем в одиночку. Почему ты так уверен, что я соглашусь на их предложение? Он улыбнулся, превратившись в старого Шона Эвенса. Трансформация была настолько неожиданной, что я моргнула, чтобы убедиться, не выдумала ли я это. Ты мама медведица. Что? Ты тот человек, что выскочил из совершенно сухой машины посреди бури в своём лучшем платье, чтобы подобрать с дороги промокшую собаку. Ты помогаешь людям, Дина. Вот что ты делаешь. Ахиро нуждается в помощи. Я тронута, сообщила я. Я даю тебе время до вечера, сказал он. Ты не продержишься даже 24 часов. Я готов прозакладывать правую руку. Шон задним ходом въехал на мою подъездную дорожку и на мгновение задумался. Что? Мне интересно, не прикончила ли твоя сестрица Орландо в Косово? Думаешь? Он склонил голову, прислушиваясь. Нет, я всё ещё слышу их обоих. Вот чёрт. Ладно, начитать не вредно. Мы припарковали грузовик. Я вылезла и открыла заднюю дверь. Мод спрыгнула на траву, грузовик скрывал её с улицы. Её лицо представляло собой холодную нейтральную маску. Арланд сдвинул ку и его мотоцикл на край кузова. Я махнула рукой, и из земли вылетели два длинных гибких побега, обхватили Винга с его мотоциклом и вытянули их вниз. К чему это всё стоило, пробормотала я. И держи там. Арланд выпрыгнул из грузовика. Мне понравилось. Спасибо вам за великолепную диверсию. Спасибо за вашу помощь. Арланд улыбнулся, сверкнув острыми клыками, и скрылся в гостинице. Я захлопнула кузов и махнула Шону. Он уехал, чтобы вернуть грузовик и забрать обратно свою машину. Чудовище выскочило из своей собачьей дверцы и прыгнуло мне на руки. Я обняла её, но она слишком сильно вертелась, поэтому я отпустила её, и она умчалась прочь в порыве собачьего восторга, прижав хвост между ног для пущей скорости. "Где Хелен?" нахмурилась Мод. "В кухне", указала я. В стене открылось окно. Хелен ненадёжно примостилась на табуретке над большой кастрюлей. Кто-то обрезал один из моих старых фартуков, тот, что с подсолнухами, и надел на неё. Она помешивала содержимое кастрюли большой ложкой. Осики гостиницы висели по обоим сторонам от неё, готовые подхватить, если она упадёт. Я вынула из кармана телефон и сделала фотографию. Он пристроил её к работе? изумилась Мод. Орр сказал что-то своим скрипучим голосом. Хелен кивнула, всыпала что-то в суп и пискнула. Дашев. Дай мне телефон. Сестра выхватила телефон у меня из рук и принялась щёлкать фотографии. Мод не смогла почувствовать свою дочь на кухне. Но это вернётся. Должно вернуться. Она провела годы в родительской гостинице и никогда не испытывала проблем с установлением с ней связи. Так о чём вы с вампиром разговаривали в грузовике? поинтересовалась я. Ни о чём. Это был милый разговор ни о чём или разговор, я не собираюсь тебе говорить о чём. Это было молчание ни о чём. Мы не разговаривали. Меня не интересуют вампиры. Я ими сыта до конца жизни. Я улыбнулась ей. Ты уже решила, что делать с Хиро? спросила Анна. Ещё нет. Папа бы одобрил, сказала Анна. Он никогда не мог устоять перед несчастными историями. А нет никого более несчастного, чем Хиро. Мама бы не одобрила, возразила я. Мама бы тоже согласилась. После первого же дразнили заявившегося на порог с угрозами. Мне жаль Дразири, который решил бы пригрозить нашей маме. Если кто-то и мог заставить их отказаться от вторжения на землю, так это наша мама. Наша мама и наш отец. В этом был весь смысл гостиницы. Именно поэтому я вернулась на землю и повесила их портрет в гостиной. Я намеревалась развить Гертруду Хан в такую гостиницу. которая будет переполнена посетителями. Рано или поздно кто-нибудь из них узнает моих родителей и расскажет, что с ними случилось. Галактика была огромной, и шансы, что это произойдёт, были крошечными, но это всё, что у меня было. Как думаешь, что мне делать? Мод поджала губы, изображая глубокую задумчивость. Я думаю, тебе стоит сделать то, что ты считаешь правильным. И ты ещё говоришь, что я стала похожа на маму. Мод направилась на кухню. "Даже не пытайся переложить решение на меня. Хозяйка гостиницы здесь ты". Я закатила глаза и пошла следом за ней на кухню. "Мамочка!" Хелен соскочила с табуретки и пробежала через кухню и прыгнула к Мод на руки. Это был бы удивительно высокий прыжок для пятилетнего человеческого ребёнка. "Ну вот, где моя радость?" Мод сморщила лицо, Хелен сморщила своё, и они потёрлись носами. "Я суп шеф" Так, басталась Хелен. "Су шеф", прорычал Орой из кладовки. И я должна очень громко говорить: "Да, шеф". Это не тот эпитет, который я обычно использую для своей сестры, но они были такими милыми. Разве я могла это разрушить? Но от суровой правды было никуда не деться. Хиру нуждались в помощи, а нам нужно было найти наших родителей. Мы с Мод старательно избегали этой темы, но обе знали, что осталось недосказанным. Это был наш лучший шанс найти маму и папу. А если бы сестра заметила хоть малейший признак моего замешательства из-за беспокойства о её безопасности, то заживо содрала бы с меня кожу. В тот раз, когда вы с Клаусом появились, чтобы рассказать об исчезнувшей гостинице, я была в другом месте. Мод подкинула Хелен и поймала её. Хелен бесжало и смеялась. Я была женой сына маршала, который сделал заявку на пост маршала. Мой мир был очень определён. Я знала, куда мы идём и как собираемся туда добраться. У меня был муж и его дом, и все остальные рыцари, которые служили с ним и уважали его. У меня были друзья, нами восхищались мной, Мелизардом и нашим красивым ребёнком. А сейчас А сейчас я осознала правду. Может, я могут разлюбить. Друзья могут предать. Но когда ты торчишь в чёртовой дыре далеко от дома, семья свернёт горы, чтобы вызволить тебя оттуда. Нам нужно вернуть их Дина. Они сделали бы это для нас. Гостиница быстро прозвенела два раза. Ну, конечно. Кто это? спросила Мод. Местный блюститель порядка. Я направилась к входной двери. Дружественный? Нет. Он знает. Знает. Просто доказать не может. Я собралась, распахнула дверь и улыбнулась офицеру Марейсу сквозь щетую дверь. Он не улыбнулся в ответ. Он вообще был не в настроении улыбаться рядом со мной. Аккуратный, темноволосый, слегка за 30, офицер Марейс смотрел на меня сквозь щетую дверь, так, словно я уже сидела на заднем сиденье его патрульной машины в наручниках. Чудовище протиснулось вперёд меня и предупреждающе гавкнуло. Офицер Мараис: Какая приятная неожиданность. Мисс Демиль: Мой отец всегда говорил, что магия присуща всем людям. Большинство они так и не узнают, просто потому что никогда не пытаются сделать ничего необычного. Но у нескольких одарённых человека она всё равно проявляется. Офицер Мараис был как раз из таких людей. Его чувство интуиции было отточено до сверхъестественной остроты. Он определил, что в гостинице регулярно происходило нечто странное, и устроил за нами полномасштабную слежку. В результате чего он затеял разборки с вампирскими рыцарями, и те разрубили кровавым топором его машину, а сам офицер оказался связанным по рукам и ногам в моих стойлах, пока я ломала голову, как подделать запись с его бортовой камеры и починить машину, чтобы он не смог ничего доказать. Мне удалось успешно переписать запись с бортовой камеры Хавампиры починили машину Мараеса, убрав все следы повреждений. К сожалению, когда вампирский инженер сообщает вам, что двигатель внутреннего сгорания, который вы просите его починить, из-за вращения и починки угрожает его клятве не причинять вреда природе, он держит своё слово. Во время нашей последней встречи офицер Мараес поделился со мной, что он целую неделю ездил туда-обратно в Хьюстон и при этом ещё ни разу не заправил свою машину. Я открыла седьтую дверь. Пожалуйста, проходите. Офицер Марайс осторожно шагнул внутрь, но остался возле двери. Я повернулась к Мод и Хелен, прятавшейся за мамиными ногами. Это моя сестра Мод и моя племянница Хелен. Мод улыбнулась. Хелен зашепяла и пули умчалась на кухню. Она только что на меня шепнула, моргнул офицер Марайс. Да, кивнула Мод. Она воображает себя кошкой. Дети порой так играют. Чем я могу вам помочь в этот раз, спросила я. 3 дня назад здесь было нарушение порядка. Люди сообщили о громком шуме и отключении электричества. Да, я припоминаю. Кто-то гонял на очень шумном мотоцикле. Я едва сдерживалась, чтобы не послать его куда подальше. Вы его видели? С этого выражением лица он просто следовал протоколу опроса. Вы в курсе, что сегодня произошла скоростная погоня на шоссе А45? Разве Болели ли вы к этому причастны? Нет. Эта погоня имела какое-нибудь отношение к сдешним беспорядкам? Офицер Мараис сидел без дела в полицейском управлении Роддера. У нас практически не было преступлений в большом городе, с его-то интуицией он бы раскрывал дела ещё до того, как их ему бы поручали. Офицер Мараис осмотрел меня серьёзным полицейским взглядом. Я изо всех сил пыталась не терять присутствия духа. Сейчас вы мне скажете, что намерен докопаться до того, что здесь происходит? А что здесь происходит? Мы подумываем предоставить убежище пришельцу, который стал жертвой религиозного крестового похода, сообщила я. На нашей стороне вампир и оборотень, но мы не уверены, что этого будет достаточно. Он спрятал свой блокнот. Детки, мне знать, если увидите или услышите что-нибудь необычное. Мэм. Ух ты, меня назвали мадам, непременно офицер. Он ушёл, и всё равно я могла его чувствовать. Я отодвинула занавеску окна в гостиной и смотрела ему вслед, пока он не сел в свою модифицированную машину и не уехал в освоесе. Добросовестный полицейский, хмыкнула мод. Ещё то наказание. Мне тебя жаль. "Ой, ты половину всего не знаешь. Не хочешь пойти со мной поболтать, ску?" "Ну, вообще-то я думала принять ванну." Она улыбнулась. "Да, не помешает. На что ты намекаешь? Хочешь сказать, от меня воняет?" "Бу-бу-бу-бу." Я показала ей язык и направилась в стойло. Чудовище потрусило следом за мной. Ринг и его мотоцикл всё ещё в сетях лежали в широком проходе между стойлами. Он наблюдал за моим приближением огромными круглыми глазами. Я села на лавочку и посмотрела на него. "Мне жаль", сказал он. "Сожаление было шагом в правильном направлении. Ты подверг гостиницу опасности, устроил неприятности мистеру Родригесу. Ты чуть не убился. Как думаешь, что бы с тобой сделали полицейские, если бы поймали?" Он втянул голову в плечи и со всех сил стараясь казаться меньше. Что было таким важным, что ты решился на поездку среди белых дня? Он моргнул глазами. Подарок. Какой подарок? Он заёрзал в сети. Я кивнула. Из потолка выскользнул узкий ствола лазера и выстрелил в сеть импульсом голубого света. Она опала. Ков скачил на ноги и открыл большой отсек в своём скоростном байке. Он полез в него и достал оттуда ярко-красную пуанситию в обёрнутом золотистой фольгой горшке. Это он? Винк кивнул. Ты украл его? Я его купил. Чем же ты за него расплатился? Он полез в карман своих доспехов и показал мне пригоршню мелких золотых капель в форме слезы. Что ж, кому-то сегодня повезло. Зачем? Он присел на полу рядом с Пуансетией и поникшим голосом сказал: Совсем как дома. Ты скучаешь по дому? Он кивнул. Мой праведный гнев испарился. Вселенная была такой огромной, а ко вот таким маленьким. Почему ты уехал? Приключение, сказал он. Ты можешь вернуться обратно. Он кивнул. Когда стану героем. Знаешь, доставить мне послание о сестре было довольно героическим, сообщил я. Недостаточно. Он поднял руки, рисуя большой круг. Большой герой. Он посмотрел на меня, словно ожидая подтверждения, что это достойная цель. Но у всех есть мечта, сказала я. Ты добрый и храбрый. Однажды ты станешь большим героем. Колыбнулся мне, продемонстрировав полный рот жутковатых зубов динозавра. Пока что ты останешься в гостинице, сообщил я. Не пытайся уйти, гостиница тебе не позволит. Давай найдём хорошее место для твоего цветка и польём его. Ты знаешь, что они бывают ещё и белыми. Создание комнаты для Ку было намного проще изобретения клубящегося потолка для Хиро. Ещё до того, как самой стать хранительницей, я делала несколько номеров для ков в гостинице родителей. Я использовала привычную тему деревянных стен, скреплённых деревянными полосами и деление на три уровня. Первый уровень был на полу, второй создавали напольные подушки, А третий представлял собой насест под потолком с гамаком рядом с окном, позволяющим видеть улицу. Я добавила несколько канатов и качели из лиан. Когда мы подошли к комнате, Гертруда Хант достала растения из хранилища, и Винга встретили гирлянды цветущих лиан с качелями. Он прижал свою пуансеттю, скарабкался по верёвке, ведущей на насест, и устроился в гамаке. Проверка всех канатов и качелей займёт его хотя бы на несколько часов. Я только закончила с обустройством, когда у меня в голове прозвенела магия. Звон был нежабычного. Я подумала над этим какое-то мгновение, а затем меня осенило. Мистер Родригес. Я выглянула из окна коридора. У подъездной дорожки вежливо ожидал белый фургон без окон. Когда я ездила к мистеру Родригесу, то сделала точно так же. Я ступила во владения его гостиницы и ждала. Когда никто меня не вышвырнул, я пошла дальше. Я не знала, в чём заключался должный этикет, но сидеть здесь и заставлять их ждать не казалось мне приемлемым. Я спустилась по лестнице, вышла на улицу и помахала фургону. Он дал задний ход, развернулся и заехал на дорожку. Вышел мистер Родригес. Он был мужчиной чуть за 50, с бронзовой кожей и тёмными волосами, тронутыми сединой. Его челюсть обрамляла подстриженная борода. Дина, мистер Родригес. Я шагнула вперёд, и мы обнялись. Вероятно, это было нарушением этикета, но мне было наплевать. Юная версия мистера Родригеса выпрыгнула с пассажирского сидения машины. Мой сын Тони, представил мистер Родригес. Мы пожали руки. Тони был примерно моего возраста, с такими же тёмными волосами и тёмными глазами, как и у отца. Пожалуйста, входите. Я провела их в гостиную. Не желаете чая со льдом? Не откажусь, сказал мистер Родригес. Я провела их через кухню во двор. Тони покосился на Орро, но разглядывать его не стал. Устроив их на заднем крыльце, я пошла обратно, чтобы сделать чай, и едва успела увернуться, потому что Орро чуть не сбил меня подносом. На нём стоял чайник ледяного чая, три стакана со льдом. И блюдо с крошечными закусками, которые выглядели как маленькие, зажаренные до золотистой корочки крабовые пирожки, украшенные ложкой какого-то белого соуса и зелёным луком. Спасибо", "Спасибо", прошептала я одними губами и поднесла поднос наружу. "Какой прекрасный дом", похвалил мистер Родригес. "Спасибо". Я разлила чай и села. Мистер Родригес и Тони взяли закуски и начали жевать. Я тоже попробовала. Есть еду Орро было похоже на впадение в нирвану без просветления. Всё прошло успешно? спросил мистер Родригес. Настолько, насколько могло пройти, сказала я и сделала глоток чая. Я выразилась без оскорблений и намёков. И я только что устроила его в комнате. Кажется, ему удобно. Почему он сбежал? спросил Тони. Он хотел цветок, который напоминает ему о доме. А, произнёс мистер Родригес. Вероятно, он в героическом путешествии. Он так и сказал. Как только они уйдут, я поищу информацию об этом. О клубе общества охотников-собирателей, сказал мистер Родригес Тони. Тони взглянул на меня с терпеливым выражением повзрослевшего ребёнка, который знает, что грядёт обучающая лекция, которой не избежать. Кто-то может проявить себя, став отличным охотником или ремесленником. Те же, у кого не выходит ни то, ни другое, решают отправиться в героическое путешествие по галактике. Они должны совершить великий подвиг и принести доказательство своему племени. Это могло бы принести его семье большой почёт. Мы что, невежливо отпили чай? Я не буду возражать, если он останется у меня, сказала я. Кажется, здесь ему комфортно, и у меня на самом деле мало что происходит, так что я могу приглядеть за ним. Сейчас у нас всего трое других гостей, и он никого не утомит. Я подумал так же, сказал мистер Родригес. У меня его вещи в фургоне. У вас же нет апарианцев? спросил Тони. Апарианцы напоминали собой большую версию Ку, хоть они и происходили с разных планет, но выглядели удивительно похоже. А ещё они считали ку вкусных закусок. Нет, только наши постоянные гости вампир и Хиро. Хиро? Мистер Радригис сел ровнее. Это редкость. Да, это было неожиданно. Если не возражаете, расскажите, как бы обустроили комнату. Обобщённые знания рекомендуют чёрный и отсутствие окон, но я всегда чувствовал некоторые сомнения на этот счёт. Это сложно объяснить. Если хотите, я могу вам показать. Я кивнула гостинице. На стене возник экран с изображением комнаты Хиро со светящимися облаками. Гостиница всегда записывала исходный вид перед приходом гостя, чтобы у меня оставалась запись. Мистер Родригес уставился на неё. Как думаете, могу ли я увидеть её лично? Он не просил показать ему настоящую комнату, это нарушило бы покой гостя. С радостью создам дубликат. 3 минуты спустя мы стояли в точной копии номера Хиру. Тони окунул руку в бассейн. Мистер Родригес рассматривал облака, и его лицо было залито их сиянием. "Почему небо?" спросил он. "Мне показалось это правильным". Гостю оно понравилось. Он любит плавать и смотреть на небо. именно этим он и занимался последние несколько часов. Мистер Родригес нахмурился. Не знаю, говорил ли вам кто-нибудь об этом? Но у вас дар. Ох ты, наивысший комплимент, который мод один хранитель мог удостоить другого. Спасибо. Он снова посмотрел на небо. Пища для размышлений. Конечно, с нахождением у нас хирус существует угроза в лице Драсери, сказала я. Какова позиция ассамблеи в их отношении? Вы беспокоитесь, не будет ли для вас негативных последствий, если вы предложите предоставление убежища? Нет, над рассере несут высокий риск обнаружения. Они не считаются с законами. Это не ваша забота, сказал мистер Родригес. Папа, одёрнул его Тони. Простите, это прозвучало грубее, чем я намеревался. Мистер Родригес выглядел престыженным. Нас Петре, сказал Тони. Он общается с нами целыми днями, поэтому не всегда может переключиться из отцовского режима. Велес хотел сказать, что действия Дразирина их совесть. У вас, как у хранителей, есть лишь одна главная цель безопасность ваших гостей. Это основа того, кем мы являемся. Вы выбрали принять Хиру как вашего гостя. Теперь ваша ответственность и долг сделать всё необходимое для обеспечения его безопасности. Даже если Дразери решат из-за этого вторгнуться на планету, нарушение ими закона не ваша проблема. Вы имеете обязательства только перед вашим гостем. Ассамблея это знает. Дразери не первая угроза, с которой мы встречаемся, и не последняя. Мы не присмикаемся. Ладно. Хорошо, что мы это прояснили. Хорошо знать о существовании угрозы, сказал мистер Родригес. Я помогу тебе набросать сообщение в ассамблею. Это наименьшее, что я могу сделать, но если нам предстоит масштабное событие, всегда лучше быть готовым. Спасибо. Не желаете остаться на ужин? Ты шутишь? воскликнул Тони. Конечно. С удовольствием, улыбнулся мистер Родригес. Я проводила их из комнаты. Опасный или нет, правильно или нет, Хиро был моим гостем. В этой части сомнений не было. Я делаю всё необходимое, чтобы обеспечить его безопасность. Я всё ещё не знала, приму ли я его предложение. Мы решили поесть на крыльце. Отихаской зимы было больше настроений, чем у подростка эмо. И раз уж день выдался невероятно тёплым и погожим, было бы глупо этим не воспользоваться. Орро несколько часов сновал на кухне, нарезая, пробуя и приправляя Этот запах, доносящийся из духовки, у меня потекли слюнки. Мистер Родригес с сыном сидели на улице, болтая с сестрой Арландом и Калденией. Я могла слышать смех Арланда из гостиной. Он звучал словно тигриный рык. Хелен с чудовищем носилась по лужайке. Я нашла в гараже спинбол. Сфера размером с грейпфрут зигзагами носилась по траве, делая резкие повороты и меняя цвета. И Хелен с чудовищем получали огромное удовольствие, гоняясь за ней. Они пригласили Иженица-дуж, но он отказался и теперь с возмущением наблюдал за ними из окна. Сначала Вин отказывался выходить, жутко боясь встречи с мистером Родригесом, но в итоге аромат блюд Орро достиг и его комнаты, и он тоже поспешил к столу. Мистер Родригес сделал вид, что его не заметил. Здесь были все, кроме одного. Я удалилась на кухню и набрала номер Шона. Да. Есть планы на ужин? Ничего особенного. Вероятно, он собирался поесть в одиночестве в пустой кухне. Я не видела, чтобы он часто покидал район. Возможно, у него даже не было продуктов. Я представила себе Шона, сидящего за кухонным столом перед куском заплесневевшего сыра. У нас будет большой ужин. Будем рады тебя видеть. Я мог бы прийти. Мне бы этого хотелось. Тогда я буду Нео улыбнулась, повесила трубку, прошла по коридору и постучала в дверь Хиру. "Входите", отозвался тихий голос. Дверь открылась, и я вошла внутрь. Хиру стоял в бассейне, вода доходила ему до шеи. "Мы собираемся ужинать. Я знаю, что вы не принимаете нашу пищу, но я пришла пригласить вас составить нам компанию. Это очень мило с вашей стороны. Домою присутствие причиняет другим дискомфорт." Он понимал, они привыкнут. Я лучше откажусь. Тогда я не стану настаивать. На земле мы демонстрируем нашу дружбу, разделяя трапезу. Ваше присутствие нас не обременяет. Мы будем рады видеть вас в нашей компании. Если передумаете, то присоединяйтесь к нам. Спасибо. Я почувствовала, как Шон пересёк границу, встретила его и провела за стол. Он сел на стул напротив меня. Все заняли свои места, включая Орро. Прошло несколько приёмов пищи, прежде чем мы Сколдении убедили его кушать с нами, а не торчать в одиночестве на кухне, наблюдая за поглощением результатов его кулинарного волшебства. Он наконец-то соизволил различать официальный и обычный обед. Стол ломился от вкусностей. Ломтики свежевыпеченного хлеба боролись за место с копчёной курицей, И такой нежной грудинкой, что она распадалась от одного касания вилки. Две большие миски предлагали свежие салаты. Первый из огурцов, томатов, авокадо и зелёного лука, заправленный смесью масла и уксуса, а второй с клюквой, шпинатом и какой-то медовой заправкой, превратившие меня в настоящую обжору. Посреди ужина на улицу вышел Хиро. Он нёс за стол Ная вытащили из хранилища массивное плетёное кресло, и он устроился поблизости. Он ничего не сказал. Он просто смотрел, как мы разговаривали, смеялись и разбирали еду. Всё равно это было лучше, чем сидеть в одиночестве в тёмной комнате. "Если я съем ещё кусочек, то лопну", заявил Тони и тут же слопал ещё кусочек грудинки. Шон, наблюдавший за ним как ястреб почти весь ужин, наконец выдавил улыбку. "Я всё обдевила Хелен. Могу я идти по правилам мод?" "Я могу идти?" повторила Хелен. Мод открыла рот, но потом передумала. "Да, иди". Она схватила мячик из-под стола и кинула его на лужайку. Чудовище вылетело из-под стола словно маленькое пушистое ядро. Хирон наблюдал, как они носятся на лужайке. Гостиница прозвенела. Кто-то пересёк границу. Их было трое. Два с востока, И один с юга. Я потянулась магией. Вокруг всей лужайки корни гостиницы задрожали прямо под поверхностью, ожидая. Нарушитель с юга направлялся по моей подъездной дорожке, выигрывая время. Двое его друзей тихо скользили вдоль границ территории гостиницы, направляясь к лужайке, где играла Хелен. Они были хороши. Я должна была видеть их с этой точки. На территории казалось совершенно пустой. Судя по траектории их движения, они должны были подкрасться, а потом опустились на землю. Шон взглянул на меня, его глаза потемнели. Либо он их услышал, либо почуял. Я слегка качнула головой. Прошу меня извинить. Я подхватила метлу, прошла к входной двери и щелкнула пальцами. Выскользнувший из стены экран показал человекоподобное существо на дорожке. облачённый в длинный чёрный плащ, распахнувшийся, когда он шагнул вперёд. Реды поисков скрепляли его рукава. Капюшон был поднят, и из-под него ниспадали светлые, почти белые волосы. Интересно. Я никогда не видела подобных гостей раньше. Я открыла переднюю дверь, оставив все чистое закрытой, и в ожидании облокотилась на метлу. Он не шёл, а скользил. словно лёгкий на ногу грациозный танцор. Нехороший знак. Гостиница прозвенела у меня в голове. Экран разделился, показывая две тёмные фигуры. Одна плашмя лежала на траве, а другая присела за деревом. У каждой было оружие, которое сканер гостиницы высветил белым. Длинный ствол и изогнутое оружейное ложе. Они держали игольвые винтовки. Одним выстрелом иглой можно было парализовать или даже убить, если вес цели был маленьким. Игла не смогла бы пробить металлический скафандр Хирву. Винтовки предназначались нам. Перешелец подошёл ко мне и дом прикрыл его с улицы. Он опустил капюшон. В слабом свете вы могли бы перепутать его с человеком, прекрасным, ангелоподобным человеком. Его кожа была золотистого тона и казалась мягкой, словно бархат. Волосы чисто белые, без малейшего намёка на седину или желтизну, ниспадали с головы, на концах окрашиваясь в чёрный. Его брови, такие же белые, густые и оперённые, на кончиках отливали угольно-чёрным. Из-под бровей на меня смотрели большие глаза с бирюзовыми радужками, пылающими внутренним огнём, словно два аквамарина. Светящиеся серебристые линии украшали его лоб, сплетаясь в сложный подкожный узор. Носу с высокой переносицей не хватало выпуклостей над ноздрями. Прямои треугольной он расширялся на конце в подобие клюва. Надменная линия рта и похожая на человеческую челюсть с чётким контуром, будто высеченным из камня, дополняли образ. Если бы вы столкнулись с ним в клубе или увидели его идущим по улице в тусклом свете фонарей, вы бы подумали: "Какой красивый мужчина". Но сейчас он стоял всего в нескольких футах, ярко освещённый вечерним солнцем. Его идеальная кожа не была голым эпителием, а скорее шкурой с очень короткой шерстью, то, что при первом взгляде казалось волосами, было массой тонких лёгких перьев. Драсили из высокой касты, если судить по рисунку на его лбу. Добрый вечер. Преснёс он совершенно правильно и чётко. В отличие от Хиру, у него явно был доступ к дорогостоящей технике. Добрый вечер. Я желаю комнату. В данный момент у нас нет свободных мест. Он заморгал. Его оперённые ресницы опевали щёки. Меня уверили, что в вашей гостинице всего несколько гостей, и более чем достаточно свободных комнат. Если вы слышали о хранителях, то должны знать, что мы имеем право выбирать своих гостей. К сожалению, в настоящее время я не могу обеспечить вас комнатой. Возможно, позже. Мне нужна комната, настаивал он. Вдалеси есть замечательная гостиница всего в паре часов езды отсюда. Дорази решил шагнул ближе. Я знаю, что Хиро здесь, сказал он с лёгкой угрозой в голосе. Вам пора идти. Это намёк. Впустите меня, всё закончится очень быстро. Хиро вне вашей досягаемости. У вас прекрасная гостиница, сказал он. Я могу слышать других гостей и девочку, играющую на траве. Вот ублюдок. Они собирались стрелять в Хелен. Таков был план. подстрелить Хелен и обменять её или её тело на Хиру. Вы в непростой ситуации, продолжил он. За свою жизнь я провёл немало налётов. Они могут быть лёгкими и быстрыми, либо медленными и мучительными. Здесь на траве так много существ, которые случайно могли бы оказаться у нас на пути. И ребёнок, такой прекрасный ребёнок. Было бы обидно, если бы она пострадала. Двое других направились к лужайке. Корни вылетели, пронзив обе фигуры. Не раздалось ни звука. Никто не кричит. Ия потянулась магией. Корни погрузились в землю, утянув оба тела за собой. Разговоры на лужайке прекратились. Корни с шелестом показались позади него. Дразири повернулся и увидел два трупа, подвешенные над землёй. у каждого толстый гостиничный корень входил в рот и торчал из затылка Вы правы моя племянница милый ребёнок Было бы обидно если бы с ней что-нибудь случилось Дразири смотрел на меня не мигая Ты зарвалась мне придётся научить тебя терпению Я почувствовала что она рядом с собой Ты плохо подготовился это моя территория Здесь я владею воздухом, которым ты дышишь. Я всегда получаю то, что хочу. Так или ин? Вон. Он вылетел с подднесной дорожки, словно выдернутый невидимой рукой, и шлёпнулся на улице. Грузовик, ехавший по улице, грозил его задавить. Дразеряд скотёл в сторону, словно чёрная шёлковая лента, исчезнувшая из виду, и растворился в округе Авалон. Тебе нужно было убить этого жуткого белого сказал Винк позади меня. Выбираю меньшее из двух зол. Я обернулась. Винк стоял в дверях кухни. Перья его гребня плоско лежали на голове, словно намокшие. Он был в ужасе. Ты знаешь о Дразире? кокивнул. Они убивают не потому, что голодны, они убивают потому, что им это нравится. В гостинице ты будешь в безопасности, сказала я ему. А у нас есть его лицо. сказал Шон. Мы узнаем его имя, а потом выясним, что им движет. Я полезла в карман джинсов, выудила оттуда доллар Шона и протянула ему. Ты нанят. Ты получила выгодные условия, сказал он и взял доллар. А я знаю, я обняла рукой Ко. Идём, мы ещё не закончили ужин. За столом в саду все посмотрели на меня. Хелен сидела на коленях у Мод. Они нашли меня. Тихо сказал Хиро. В его голосе прозвучал ужас обречённости, словно он смотрел в лицо неминуемой гибели. Они нашли неприятности на свою голову. Вот что они нашли. Гертруда Ханд принимает ваше предложение. Мы предоставим убежище архивариусу. В саду повисла мёртвая тишина. Почему? Наконец спросил Хиро. Потому что никто не смеет угрожать мне или моим гостям в моём доме. У них не выйдет запугать меня, навредить моей семье или убить моих гостей. Им пора преподать урок, что значит слово нет. И я собираюсь повторять им его снова и снова, пока до них не дойдёт. Никто не проронил ни слова. Орланд потянулся, подцепил вилкой несколько кусков грудинки и положил к себе на тарелку. Калдения улыбнулась, не разжимая губ, и разрезала своего цыплёнка одним точным ударом ножа. Скоро мы повеселимся, цветочек, сказала мод Хелен. Хелена скалила маленькие клычки. Десерт, объявил Орро, запечённые персики с кофейным кремом маскарпоне. Я возьму два, сказал Тони.